Ткани и органы. Ткань это группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим строением, функцией и происхождением. Межклеточное вещество заполняет промежутки между клетками и представляет собой продукт жизнедеятельности клеток. В теле человека Выделяют четыре типа тканей – эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Эпителиальная ткань – эпителий. Образует слой клеток, из которых состоят покровы тела и слизистые оболочки всех внутренних органов и полости организма образует некоторые железы. Через эпителий происходит обмен веществ между организмом и окружающей его средой. Через кишечный эпителий питательные вещества всасываются в кровь, а в легких через клетки эпителия осуществляется газообмен. В эпителии клетки очень близко прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало. Таким образом, создается препятствие для проникновения микробов, вредных веществ и надежная защита лежащих под эпителием тканей. В связи с тем, что эпителий постоянно подвергается разнообразным воздействиям, Его клетки погибают в больших количествах и заменяются новыми. Смена клеток происходит благодаря способности эпителиальных клеток к быстрому размножению. Различают несколько видов эпителия. Кожный эпителий многослойный. К его производным относятся ногти и волосы. Клетки железистого эпителия выделяют различные вещества, секреты. Железистый эпителий образует железы. Различают железы внешней и внутренней секреции. У первых секрет выделяется через специальные протоки на поверхность тела или в полость тела. Таковы, например, потовые, слюнные, молочные железы. Железы внутренней секреции не имеют протоков, и их секрет, гормон, выделяется непосредственно в кровь. Дыхательные пути высланы мерцательным эпителием. Его клетки имеют обращенные к наружу подвижные реснички. С их помощью удаляются из организма попавшие с воздухом твердые частицы. В организме человека различают несколько видов соединительной ткани. Хрящевая, костная, жировая, кровь, лимфа. Особенность соединительной ткани – сильное развитие межклеточного вещества, которое в зависимости от выполняемой функции может быть различным. Так у крови оно жидкое, у костей твердое, у хрящей упругое, эластичное. Соединительные ткани выполняют различные функции. Рыхлая волокнистая соединительная ткань заполняет промежутки между органами, окружает сосуды, нервы, мышечные пучки. Из нее состоит слой жировой клетчатки, находящейся под кожей. Опорную механическую функцию выполняют костные и хрящевые ткани. Кровь выполняет питательную, транспортную и защитную функции. Мышечные ткани объединены общим признаком – способностью сокращаться, изменять свою длину, укорачиваться. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов – Кровеносных и лимфатических сосудов. Ее образуют небольшие по размеру веретенообразные одноядерные мышечные клетки. Сокращение гладких мышц происходит автоматически, то есть помимо нашей воли. Поперечно-полосатая мышечная ткань образует скелетные мышцы прикрепленные к костям скелета. Важным ее свойством является способность сокращаться, подчиняясь сознательному усилию человека. Эта ткань состоит из волокон вытянутой формы, достигающих в длину 10-12 см. Волокна имеют поперечную исчерченность, представляющую собой чередование светлых и темных участков. Отсюда и название. Сердечная мышечная ткань также имеет поперечную исчерченность. Однако, в отличие от скелетной мышцы, здесь есть специальные участки, где мышечные волокна плотно смыкаются. Благодаря такому строению Сокращение одного волокна быстро передается соседним, что обеспечивает одновременное сокращение больших участков сердечной мышцы. Нервная ткань образует органы нервной системы. В ней различают основные нервные клетки, нейроны и вспомогательные. Клетки нейроглии. Нейроны способны воспринимать раздражение, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать и передавать нервные импульсы. Участвуют они также в переработке, хранении и извлечении из памяти информации. Нейрон имеет тело, отростки и нервные окончания. Отростки отличаются по строению, функциям и форме. Короткие разветвленные отростки, дендриты, воспринимают и передают возбуждение к телу нейрона. А по единственному длинному отростку, аксону, Возбуждение передается к другому нейрону или рабочему органу. Нейроглия выполняет опорную защитную и питательную функции. В нервной ткани нейроны, контактируя друг с другом, образуют цепочки. Места контактов отростков нейронов друг с другом называются синапсами. Возбуждение по нейронам передается в виде нервного импульса. Ткани образуют органы, то есть части организма, имеющие определенную форму и строение, занимающие в организме определенное место и выполняющие определенную функцию: сердце, почки, желудок, глаза, Все это органы нашего тела. Обычно орган состоит из нескольких видов тканей, но одна из них играет первостепенную роль. Так, для головного мозга главной является нервная ткань, для мышц мышечная. Орган является частью целостного организма поэтому вне организма работать не может. В то же время организм способен обходиться без некоторых органов. Об этом свидетельствуют хирургические удаления конечности глаза, зубов. Каждый из органов является составной частью более сложной физиологической системы органов.